Федерико был недоволен. Нет, он не возлагал больших надежд на записку. Понятно, что при серьезном расследовании выяснит, что его сестра в появлении странной слизи не виновата, но не попытаться он не мог. А заметить в парке могли кого угодно, и его самого в том числе. Нет, недоволен он был отнюдь не этим. Проблема возникла там, где он не думал ее ждать. Девушка, с которой он встречался с середины первого курса, неожиданно решила, что после Академии они обязательно поженятся. Она уже придумала, где они будут жить, сколько у них родится детей. В общем, расписала себе жизнь чуть ли не до самой смерти в один день в окружении детей, внуков, правнуков и праправнуков. Разумеется, о планах будущего мужа никто не спрашивал. А когда юноша осторожно заметил, что собирается после Академии поступать слушателям в гвардейский корпус, разразился скандал. Теперь он не знал, что делать. С одной стороны, с девушкой можно было бы и расстаться, рушить свою карьеру только потому, что какая-то курица вдруг решила все за себя, за него и за их родных он не собирался. С другой стороны, можно было бы и помириться, и каждый день выслушивать, какие она хотела бы видеть цветы в храме, в букетах, на столах, какие салфетки, какие цветоплатьев стоит выбрать подружкам невесты. «Лика, привет!» Юноша вздрогнул от неожиданности, когда рядом с ним на скамейку плюхнулась Лаура, студентка с первого курса. «Что, какие-то проблемы?» «Привет!» Он попытался изобразить доброжелательность, однако получалось не очень. «Нет, так, мелкие неурядицы!» «Знаем, знаем!» Девушка придвинулась как можно ближе к спинке и поболтала ногами в воздухе. Весьма наслышаны. Не далее, как после обеда после библиотеки, обсуждалось, как лучше складывать салфетки в форме розы или лилии. Юноша предпочел оставить это без комментариев, но сдержать тяжелый вздох не удалось. «И ты решила сообщить мне об этом?» Все-таки интерес этой студентки настораживал. Все знали об их отношениях с сестрой, и учащиеся первого курса предпочитали соблюдать нейтралитет или же становились на сторону Манеллы. «Нет», — покачала она головой, — «вообще-то я просто шла мимо и увидела тебя, причем одного, вот решила подойти». «Ну, подошла, и что дальше?» Настроения на нормальный разговор у Федерико не было, но и сильно хамить не хотелось. А дальше вот сижу, разговариваю. Она снова принялась болтать в воздухе ногами. Совсем как маленькая девочка, только пара хвостиков с большими бантами не хватало. Ты довольно интересный человек. Думаешь? Студент насторожился. Вижу, уверенно заявила Лаура. Любой другой на твоем месте послал бы меня куда подальше просто потому, что я с первого курса так сказать, на всякий случай. А ты общаешься и довольно миролюбиво. Да, есть немного скрытой агрессии, но я бы удивилась, если бы с твоей стороны не было настороженности. Юноша мысленно ругнулся. Эта девчонка видела его, если не насквозь, то почти. И это, с одной стороны, пугало, с другой же вызывало ответное любопытство. — Ты случаем не на факультет потом собралась? — хмыкнул он. «Нет, что мне там делать? По кофейной гуще пытаться предсказать дату конца света?» – засмеялась девушка. «Если повезет, что-то стихийное, пока непонятно, то ли воздух, то ли вода, то ли энергия. Преподаватели пытаются выявить доминанту. Или теория магии, если не будет скачка потенциала, как обещали. Так что читать твои мысли я не буду, не переживай. Просто я умею наблюдать и слушать». «А потом в разведку тебя надо», – не удержался от нового ехидного комментария Федерико. «Не, не хочу». Лаура резко погрустнела. «Я отца увидела, когда мне двенадцать исполнилось. До этого он то тут, то там. А я на нормальную семью надеюсь. Ну, хотя бы на относительно нормальную. Когда-нибудь. Когда на ноги встану». Последнее замечание не укрылось от студента. Мелькнула мысль, что к этой девушке стоит присмотреться. «Увы». Использовать ее для сведения счетов с сестрой не получится. Но он и не собирался. Приятно, что есть человек, с которым он может просто поговорить. Даже ни о чем. О природе, погоде, пиве в таверне. Иногда это куда важнее – получение новой информации. Как ни странно, разговаривать с Лаурой ему было приятно. Девушке нравились те же книги, музыка. Они посещали одни и те же выставки. Даже пиво пили практически одно и то же. Только федерика предпочитал просто темное – а его собеседница отдавала предпочтение тёмному с добавлением некоторых фруктов. «А не переместиться ли нам в таверну для опытной дегустации?» предложил федерика когда их спор о том, что же вкуснее дошёл до точки, после которой можно легко поссориться, там и решим. «А если каждый останется при своём мнении, — нахмурилась девушка, — у меня не так много денег, чтобы тратить их на сомнительные опыты. Кто сказал, что платить будешь ты? Я хоть слово о деньгах сказал, — Юноша показал, что ему обидны такие слова. Я просто предложил поставить опыт. «Извини», – девушка подняла ладони в защитном жесте, – «я не хотела тебя обидеть». «Тогда теперь тебе тем более придется принять мое приглашение», – Расплылся в довольной улыбке студент. «С удовольствием», – улыбнулась в ответ Лаура.